Восточная Европа. Дилеммы признания. Комиссия по польским делам, состоявшая из Молотова, Гаримана и Кларка Кера, как и было обещано Сталином Гопкинсу, 11 июня разослала приглашение группе польских деятелей различной политической ориентации прибыть в Москву к 15 июня для формирования Временного правительства Национального единства Польши. Сама комиссия 12 июня оперативно согласовала принципы формирования кабинета. 17 июня в Москву прибыли представители трех основных политических группировок. От варшавского правительства Берут, Гамулка, Ковальский, Осуп-Комаравский, от внутренней оппозиции Керник, Колодзийский, Крижановский, Куджба, Жулавский. Из Лондона, вопреки решению мигрантского правительства не участвовать в переговорах, приехали Миколайчик, Колодзий, Стенчик. Черчилль ставил это себе в заслугу. «Я убедил Миколайчика поехать в Москву». Стояла задача согласовать такой состав коалиционного правительства, который не вызвал бы возражений ни у одного из членов комиссии. Начался утомительный переговорный процесс. Три группы вели переговоры между собой, комиссия проводила длительные совместные заседания с каждой по отдельности и со всеми вместе. И Молотов, и Гарриман, и Кер по отдельности также вели переговоры с каждой группой и с полным составом польских деятелей. Лидер коммунистов президент Польши Берут и председатель временного правительства в Варшаве социалист Асубка Маравский утверждали, что только их правительство имеет поддержку польского народа. Но обещали Гарриману и Керу, что ради американских и британских экономической помощи и признания готовы допустить в правительство представителей других партий. Остальные польские деятели, напротив, утверждали, что у действовавшей власти не существовало поддержки ни в одном из слоев польского общества, а потому нужно обеспечить максимальное представительство демократических партий — крестьянской, социалистической, христианско-трудовой и национально-демократической. К вечеру 21 июня была достигнута предварительная договоренность, содержание которой Берут представил комиссии. Действовавшее Временное правительство в Варшаве резервировало за собой три наиболее важных поста. Председателем Национального совета оставался Берут, премьер-министром Осуп Комаравский, его первым заместителем Гамулка. Из 20 министерских кресел 6 выделялись представителям оппозиции и миграции. Из их числа Миколайчик должен был стать вторым заместителем премьер-министра, и министром сельского хозяйства, а Керник — министром по делам государственной администрации. Два других влиятельных политика — Витес и Грабский — планировались в состав Президиума Польского национального совета. Был один вопрос, по которому все поляки были едины — территориальны. Миколайчик заявил, что после одобрения соглашения о составе правительства его члены получили право предъявить от имени польской нации требования о признании великими державами западных границ, предусмотренных Ялтинским соглашением. Берет полностью поддержал своего коллегу-оппонента. В конце заседания 22 июня Гарриман заявил, «Если бы президент Рузвельт был жив, он наверняка был бы рад достигнутому соглашению». Однако в отчете, посланном им в тот день в Вашингтон, Гарриман писал, что соглашение не вызывало у него никакого доверия. Трумэн в мемуарах напишет «Гарриман сообщил мне, что урегулирование было достигнуто из-за беспокойства, которое испытывали все нелюблинские поляки по поводу нынешней ситуации в Польше, беспокойство, которое делало их готовыми принять любой компромисс, дающий некоторую надежду на польскую независимость и свободу личности». Однако их соглашение стало только началом. Оба посла, Гарриман и Кларк Кер, выступая от имени своих правительств, ясно дали понять, что формирование Временного правительства национального единства было лишь первым шагом в выполнении Ялтинского соглашения. Это, как они указывали, не будет осуществлено до тех пор, пока в Польше не пройдут подлинно свободные выборы. Президент Берлд лично заверил Гарримана, что он ожидает освобождения 80% политических заключенных в Польше. «Я поручил госсекретарю проинформировать министра иностранных дел Польши о том, что Соединенные Штаты признают новое правительство, как только будет сделано официальное заявление о том, что оно начало свою работу в Польше». Руководители Временного правительства доставили из Москвы в Варшаву на советских транспортных самолетах 27 июня. Перед отлетом Николайчик поблагодарил Молотова за внимание и гостеприимство и обещал работать самым лояльным образом – Нарком выразил уверенность, что теперь имеются все предпосылки для дружественного сотрудничества между Польшей и Советским Союзом. 28 июня в Варшаве временный президент Болеслав Берут объявил состав Временного правительства, национального единства. Пост премьера сохранил Осуп Маравский. Первым вице-премьером стал Миколайчик. 14 постов из 21 достались участникам действовавшего варшавского правительства. Теперь не было формальных препятствий ни для признания Польши со стороны США и Англии, ни для предоставления ей места в ООН. Вечером того же дня Осуп Комаравский направил об этом послание Труману и Черчиллю. Польское правительство 29 июня было признано Францией. Труман склонялся к тому же. Я решил, что дальнейшее промедление не принесет никакой пользы, и 2 июля обратился к Черчиллю с посланием относительно одновременного признания польского правительства двумя нашими государствами. Черчилль был решительно против спешки. Он не успевал предложить хоть какой-нибудь утешительный приз оставшемуся неудел польскому мигрантскому правительству в Лондоне, его бюрократическому аппарату и армии Краевой. Труман напишет. Черчилль ответил на следующий день, выразив удивление тем, что он получил уведомление о моем решении признать новое польское правительство лишь за несколько часов. Он указал на то, что старое польское правительство находится в Лондоне и что имеет под своим контролем польскую армию в 170 тысяч человек, что должно быть принято во внимание. Он был готов признать новое правительство, но мы надеемся, что нам будет оказана некоторая помощь в преодолении трудностей, которые вы никоим образом не разделяете». Мы надеялись уведомить лондонских поляков, по крайней мере за 24 часа, что представляется вполне разумным, поскольку они должны сообщить всем своим сотрудникам об их ближайшем будущем и о выплате трехмесячного жалования. Поэтому он попросил меня отложить свое объявление до 4 июля. Я ответил премьер-министру, ввиду приведенных вами причин, я согласен с вашим предложением временно отложить признание нового польского правительства. 5 июля Труман и Черчилль объявили об установлении дипломатических отношений с польским временным правительством национального единства. В посланиях и заявлениях США и Великобритании упоминалось о принятом им обязательстве провести свободные выборы. В представлении многих современных западных и польских историков в тот день США и Англия совершили вероломный акт предательства. Они, как пишет Оскар Халецкий из Фордхемского университета, перестали признавать законное правительство Польши. Настроения в послевоенной Польши были весьма специфическими. Побывавший там представитель Американского Красного Креста с удивлением сообщал Гарриману о широком распространении антисемитизма, комплекса превосходства и враждебности по отношению к России на фоне столь же иррационального преклонения перед Западом и особенно Америкой. В их инфантильном преклонении есть нечто жалкое. Они преувеличивают наше достоинство и не замечают недостатков. Министр иностранных дел Югославии Шубашич, участвовавший в конференции в Сан-Франциско и возвращавшийся в Белград, 29 мая был принят в Белом доме Труманом. «Он произвел на меня прекрасное впечатление», напишет президент. «Тита, как я указывал, уже нарушил Ялтинское соглашение, установив тоталитарный режим, и теперь пытаются силой распространить его на Венецию и Джулию. Если Тита будет упорствовать в этом, с нашей стороны он получит сокрушительный отпор. Пришло время для принятия решения. Я дал знать доктору Шубачу, что мы уже завершили работу над проектом соглашения и вскоре представим его тита, ожидая от него сотрудничества без дальнейшей абструкционистской тактики. Москва и Белград тоже подготовили компромиссное предложение по триесту, которое союзники, как водится, тут же постарались переначить в свою пользу. Формально они соглашались на сохранение югославского присутствия, но решили свести его к символическому минимуму через предоставление Александру полномочий определять численность и состав югославского военного и гражданского персонала. В этом ключе Труман подготовил 31 мая послание Сталину. «Я рад, что вы разделяете мою уверенность в том, что будущее территории Венеции и Джулии должно быть определено во время мирного урегулирования». Для того, чтобы союзный командующий мог выполнить те обязанности, которые мы на него возложили в этом отношении, он должен располагать соответствующей властью. Поэтому мы должны предоставить ему право определять методы осуществления гражданского управления, а также устанавливать численность югославских войск под своим командованием, которые могут находиться в этом районе. Он готов использовать Югославскую гражданскую администрацию, которая, по его мнению, работает удовлетворительно, но особенно в центрах, в которых преобладает итальянское население, он должен располагать властью, менять административный персонал по своему усмотрению. Соответствующие предписания Белград получил 2 июня нотами от США и Великобритании. Накануне Гарриман сообщил о них Молотову. Сталин поднимать скандал не стал. «Тот факт, что русские сохраняют пассивность, весьма важен», телеграфировал Труману Черчилль 2 июня. «Если мы позволим считать, что нами можно помыкать безнаказанно, у Европы не будет иного будущего, кроме новой, самой ужасной войны, которую когда-либо видел мир. Но, сохраняя твердый фронт в благоприятных для нас условиях и районах, мы можем достичь удовлетворительного и прочного основания мира и справедливости. На случай нового отказа Тита союзники всерьез готовились к военной операции. «На мой взгляд, мы вряд ли сможем добиться своего одним только блефом», — убеждал Трумана Черчил. Пока Сталин требовал от союзников учесть законные претензии Югославии, 27 мая Тита выступил в Любляне с большой речью, содержание которой в Москве расценили как недружественный выпад против Советского Союза. «Нам хотят навязать мнение, что мы ставим союзников перед свершившимся фактом», — говорил Тита. «Я решительно отрицаю от имени всех народов Югославии, что мы намерены что-либо захватить силой. Но мы решительно требуем справедливого завершения, мы требуем, чтобы каждый у себя был хозяином. Мы не будем платить по чужим счетам, мы не будем разменной монетой, мы не хотим, чтобы нас вмешивали в политику сферы интересов. Нынешняя Югославия не будет предметом сделок и торгов». Сталин после этого написал советскому послу в Югославии, «Скажите товарищу Тито, что если он еще раз делает подобный выпад против Советского Союза, то мы вынуждены будем ответить ему критикой в печати и дезавуировать его. 6 июня Тита получил указание Сталина незамедлительно вывести югославские войска из Триеста, поскольку СССР не намерен из-за этого втягиваться в Третью мировую войну. Это расчистило дорогу для заключения соглашения между Югославией и союзниками. Сталин сделал вид, что узнал об этом соглашении от американцев и написал Труману 8 июня. Из вашего сообщения можно понять, что достигнуто принципиальное соглашение между правительствами США и Великобритании с одной стороны и правительством Югославии с другой стороны по вопросу об учреждении на территории Триеста и Союзного Верховного Управления под руководством союзного главнокомандующего на Средиземном море. Я надеюсь, что после того, как правительство Югославии заявило о своем согласии на учреждение союзного военного управления на территории Триеста-Истрии, не встретится препятствие к тому, чтобы югославские интересы были должным образом удовлетворены, и чтобы весь вопрос о теперешнем напряженном положении в районе Триеста-Истрии был благополучно разрешен. 9 июня Шубашич и послы Англии и США подписали в Белграде соглашение о временном управлении Триестом. Зона вокруг города была разделена временной демаркационной линией на зону А, в которую входил сам триест, оккупированную англоамериканскими войсками, и зону Б, контролируемую вооруженными силами Югославии. Демаркационная линия была разработана генералом Морганом, начальником штаба Александра, по согласованию с Югославами. Эта линия стала известна как линия Моргана. Сталин, поддерживая, в принципе, территориальные претензии югославов, предпочел не обострять ситуацию, его сдержанность по достоинству оценили в США. Труман писал Сталину 11 июня. Я глубоко признателен за ваше послание 10 июня и благодарю вас за ваше близкое участие в наших усилиях достичь дружественного соглашения с маршалом Тита по вопросу о военном управлении в районе Триеста. Соглашение, подписанное в Белграде 9 июня, охватывает конкретные предложения правительств Великобритании и Соединенных Штатов. На переговорах с западными союзниками о реализации Белградского соглашения, проходивших в Дуино под Триестом с 13 по 20 июня, Югославы попытались скорректировать соглашение в свою пользу. Встретив упорное сопротивление союзников, Тита развернул пропагандистскую кампанию в защиту своей позиции и рассчитывал на поддержку Москвы. Сталин решил вступиться, и 21 июня писал Черчиллю, что представители союзного командования на Средиземном море не хотят считаться даже с минимальными пожеланиями югославов, которым принадлежит заслуга освобождения от немецких захватчиков этой территории, где к тому же преобладает югославское население. Нельзя согласиться с тем, чтобы в этих переговорах применялся тот заносчивый тон, которым иногда пользуется фельдмаршал Александр в отношении югославов никак нельзя согласиться с тем что фельдмаршал александр в официальном публичном обращении допустил сравнение маршала тита с гитлером и муссолини такое сравнение несправедливо и оскорбительное для югославии для советского правительства был неожиданным также тон ультиматума в том заявлении с которым англоамериканские представители обратились к югославскому правительству 2 июня черчилль был возмущен посланием сталина Как утверждал в мемуарах сам премьер-министр, он направил советскому лидеру такой ответ. «Наша общая идея, как мы договорились в октябре в Кремле, состояла в том, что югославские дела будут решаться на основе соотношения русских и британских интересов «50 на 50». На деле же это скорее 90 на 10, но даже и в этих десяти мы подвергаемся жесткому давлению маршала Тита, настолько жесткому, что Соединенные Штаты и правительство его величества были вынуждены привести в движение сотни тысяч войск. Югославы чинят, особенно в Триесте, большие жестокости в отношении итальянцев, и вообще они проявили склонность захватывать любую территорию, на которую проникли их легкие силы. «Я не понимаю, почему повсюду мы должны терпеть пинки, особенно со стороны людей, которым мы помогали еще до того, как вы вошли с ними в контакт». Вот только Сталин никогда этой телеграммы не получал. Этот дневный набросок Черчилля оставил себе для мемуаров. В Москву же он написал следующее. «Весьма благодарен за ваше послание 21 июня. Я надеюсь, что теперь, после того, как дело было счастливо улажено в Белграде, мы сможем в Берлине совместно обсудить положение». Хотя я не видел заявления фельдмаршала Александра до его опубликования, я могу заверить вас, что очень хорошо отношусь как к России, так и к маршалу Тита. По сути, триестский кризис был дипломатическим поражением Тита. Еще несколько лет будет обсуждаться статус Триеста, и город станет тем местом, где начинавшаяся холодная война в любой момент могла превратиться в горячую. Не удастся югославам получить и населенные в основном славянцами австрийской провинции Штирии и Каринтия. Трения, которые в это время возникали между Сталином и Тито, не оказывали еще ощутимого влияния на состояние советско-югославских отношений. 29 июня, поздравляя Сталина с присвоением ему звания генералиссимуса, Тито уверял, Народы Югославии никогда не забудут проявленной вами отеческой заботы и оказанной благотворительной помощи в наиболее трудное время борьбы за свободу своего отечества. Сталин, в свою очередь, направил в Югославию 30 сотрудников 6-го управления НКГБ СССР во главе с комиссаром госбезопасности Шадриным для усиления охраны ТИТа. 9 сентября югославский лидер получит высшую советскую военную награду «Орден Победа» под номером 19. Из всех своих наград Тита особо ценил именно эту и демонстративно носил орден, когда в советской прессе его называли «кровавым палачом». 6 июля Сталин ответил и Труману, и Черчиллю, что не возражает против обсуждения триеского вопроса на предстоявшей встрече в Германии. Как мы помним, 2 июня Труман направил Сталину послание, где говорил о готовности США признать Финляндию, но не Венгрию, Болгарию и Румынию, где американцев не устраивали правительство. Тогда Гопкинс решил не вручать послание Сталину, чтобы не сорвать их переговоры. Гарриман отправил текст в Кремль 7 июня, как только самолет Гопкинса взлетел. Сталин возмущенно отвечал Труману в послание 9 июня. Я не вижу основания отдавать в этом деле какое-либо предпочтение Финляндии, которая, в отличие от Румынии и Болгарии, не принимала участие на стороне союзников в войне против гитлеровской Германии своими вооруженными силами. Общественному мнению Советского Союза и всему советскому командному составу было бы непонятно, если бы Румыния и Болгария, вооруженные силы которых принимали активное участие в разгроме гитлеровской Германии, были бы поставлены в худшее положение по сравнению с Финляндией. Что касается вопроса о политическом режиме, то в Румынии и Болгарии имеются не меньшие возможности для демократических элементов, чем, например, в Италии, с которой правительство Соединенных Штатов Америки и Советского Союза уже восстановили дипломатические отношения. С другой стороны, нельзя не заметить, что за последнее время политическое развитие Румынии и Болгарии вошло в спокойное русло, и я не вижу таких фактов, которые могли бы порождать беспокойство в отношении дальнейшего развития демократических начал в этих странах». Черчилль поспешил 10 июня немного успокоить Сталина. Мы сами рассматриваем вопрос о наших будущих отношениях с этими государствами, и мы надеемся представить вам и правительству Соединенных Штатов в весьма скором времени исчерпывающие предложения. Я надеюсь, что мы смогли бы обсудить их при нашей предстоящей встрече». Сталин предпочел истолковать послание Черчилля в позитивном ключе и отвечал примеру 14 июня. «Принимаю к сведению, что вы в ближайшее время пришлете свои предложения по этому вопросу». Я все же думаю, что дальше не следует откладывать возобновление дипломатических отношений с Румынией и Болгарией, которые вместе с советскими войсками помогли разгрому гитлеровской Германии. Нет также оснований откладывать возобновление дипломатических отношений с Финляндией, выполняющей условия перемирия. С Венгрией это можно было бы сделать несколько позже. Реакция британской стороны на это письмо была спокойной. «Послание Сталина показывает, что он вполне может пойти на восстановление дипломатических отношений, не дожидаясь нас. Нам вряд ли стоит против этого возражать», — писал Кадаган Черчиллю 19 июня. Трумэн отреагировал только 18 июня и в том же ключе, что и британский пример «Я полностью согласен с тем, что установление дипломатических отношений с Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией было бы конструктивным шагом. Обмен посланиями между нами по этому вопросу показывает, что, возможно, наши правительства подходят к нему не совсем одинаково, поскольку состояние наших соответственных взаимоотношений с этими различными государствами не одинаково. Например, ничто не помешало бы немедленному восстановлению дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Финляндией. А что касается Румынии, Венгрии и Болгарии, то хотя наши общие интересы во всех отношениях одни и те же, мы считаем, что нынешнее состояние в каждой из этих стран имеет свои особые черты. Я продолжаю изучать этот вопрос, поэтому я считаю, что наиболее целесообразным способом достичь соглашения было бы обсуждение нами этого вопроса при нашей предстоящей встрече. Сталин продолжал настаивать и 23 июня писал Труману «Я все же придерживаюсь своей прежней точки зрения, что дальнейшее откладывание возобновления дипломатических отношений с Румынией и Болгарией ничем не может быть оправдано». С советской стороны наиболее важным решением в отношении Венгрии было постановление ГКО СССР о снабжении продовольствием населения города Будапешта. Объем помощи устанавливался для создания двухмесячных запасов, исходя ориентировочно из наличия миллиона 200 тысяч человек из ресурсов управления заготовок Красной армии в Венгрии, не затрагивая ресурсов фронтов. Кроме того, по докладной записке Ворошилова от 28 июня Молотова было принято постановление Политбюро первое удовлетворить просьбу ЦК Компартии Венгрии о выдаче в его распоряжении из трофейных сумм 500 миллионов пенга в венгерской валюте. На румынском направлении один из самых сильных и загадочных шагов был сделан 6 июля. Указ Президиума Верховного Совета СССР гласил «За мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с объединенными нациями в момент, когда еще не определилось ясно поражение Германии, наградить его величество Михая I, короля Румынии, орденом победа Думаю, король не ожидал такого подарка от Сталина, который уже думал об упразднении монархии. В Болгарии летом вспыхнул правительственный кризис, в ходе которого у болгарских коммунистов созрела мысль избавиться от Петкова и его Болгарского земледельческого народного союза, БЗНС. В начале июля Георгий Дмитров доказывал Молотову, что его дальнейшее пребывание в правительстве становится невозможным. Но уже на следующий день, узнав от Молотова оппозиции Сталина, Димитров телеграфировал Костову в Софии, что наш большой друг относится отрицательно к реконструкции кабинета в настоящий момент и настойчиво советует нашей партии проявить большую осторожность и терпимость. Правительственный кризис был отсрочен. США восстановят дипломатические отношения с Финляндией 1 сентября 1945 года, с Венгрией 18 января 1946 года, с Румынией 1 октября 1946 года, с Болгарией 8 ноября 1947 года. Президент Чехословакии Эдвард Бенеш, утвердившийся у власти в освобожденной Праге, утверждал, что немцы перестали быть людьми в ходе войны, Для нас они все одно громадное страшное чудовище в человеческом облике. Мы решили, что должны ликвидировать немецкую проблему в нашей республике раз и навсегда. 11 июня из Судетской области в Чехословакии началось изгнание более 700 тысяч судетских немцев. В октябре 1938 года именно они стали для Гитлера предлогом к расчленению Чехословакии. Теперь новое руководство в Праге спешило от них избавиться. Советские власти не возражали. 21 июня был издан декрет о безвозмездной конфискации земель, лесов, инвентаря, находившихся во владении германских и венгерских собственников и лиц, сотрудничавших с нацистами. За небольшой выкуп крестьяне обретали право на участок земли размером до 13 гектаров. Им также передавали земли, выселявшихся из страны немцев. 27 июня в пражской тюрьме умер Эмиль Гаха, бывший президент Чехословакии, которого Гитлер переназначил президентом протектората Богемии Моравии. Через два дня решалась судьба Закарпатия, Карпатской Рутени. В Москву прибыл министр иностранных дел Чехословацкой республики ЧСР Ферлингер которому Сталин и Молотов обещали сократить количество размещенных в Чехословакии советских войск втрое и добиться вывода оттуда американских войск, помочь с вооружением для армии, не мешать выселению из ЧСР немцев и венгров. Не безвозмездно. 29 июня Молотов подписал с Ферлингером договор о присоединении к СССР Закарпатской Украины, заявив при этом, в течение тысячелетия закарпатско-украинский народ был оторван от своей матери Родины, Украины. Еще в конце IX века он подпал под власть венгров. Венгерские помещики и капиталисты, а затем и немцы создали для него режим бесправия, угнетения и колониальной эксплуатации. Однако, несмотря ни на что, народ Закарпатской Украины по своим этнографическим признакам, по языку, быту, по своим историческим судьбам, был остается частью украинского народа. Красная армия, выполняя свою великую освободительную миссию, изгнала из Закарпатской Украины немецких и венгерских оккупантов, вызвали в Карпата украинцев из фашистской неволи и начав этим освобождение территории всей Чехословацкой Республики. 26 ноября 1944 года в городе Мукачево состоялся первый съезд народных комитетов Закарпатской Украины, который единогласно принял манифест о желании народа Закарпатской Украины присоединиться к Советской Украине. Президенты правительства Чехословацкой республики пошли навстречу единодушному желанию народа Закарпатской Украины. При этом чехословацкие власти Рассматривали присутствие англо-американских сил в стране как определенный противовес пребыванию советских войск. Характерно, что в июне 1945 года из Праги поступали обращения в Лондон переместить на родину чехословацкие военно-воздушные силы, обученные на британских самолетах и базировавшиеся в годы войны в Великобритании.